Грон поднялся с кресла, придвинутого к камину, и прошелся по небольшому залу, сопровождаемый взглядами девяти пар глаз. Только эти девять человек знали, кто он такой на самом деле и как появился в этом мире. Батилей, Пурк, Мельсиль, Браван, Шуршан, Медведь-Барк, оба парня Шуршана, которые были с Гроном в Зублусе, а также старшина купеческой гильдии Загулема, Мастры и Милон. Кто-то, как Пурк и Батилей, знал об этом довольно давно. Кто-то, как Мастры и Милон, узнал об этом всего два дня назад. Но только этим людям Грон посчитал возможным доверить эту тайну. До Загулема они добрались почти через полтора месяца после того, как Грон и Принцесса вырвались из из Зублуса. И их быт в лесной глуши довольно быстро обустроился. Браваны ребята Шуршана оказались довольно опытными браконьерами, поэтому никаких проблем с заготовкой мяса у них не было. Вернее, в основном с мясом птицы, поскольку самой доступной для них оказалась охота с помощью силков. И только один раз на исходе третьей недели жизни в лесу, когда мясо тетеревов и еще какой-то птицы уже стояло у всех поперек горла, Грон разрешил парням Шуршана подготовить ловчую яму. В нее тем же вечером попала косуля. Ребята сноровисто разделали тушку, и Браван наварил очень славного супу с заправкой из остатков ячки и лесных трав. А также, устроив нечто вроде примитивной коптильни, закоптил оба окорока. Так что, как Грон и рассчитывал, когда разрешал готовить ловчую яму, вопрос с сухим пайком на несколько дней был решен. И потому на следующий день Грон дал команду оставить их лесной лагерь и двигаться в путь. По его прикидкам, прошло уже достаточно времени для того, чтобы даже если Черный Барон и не прекратил поиски, стражники уже настолько устали от этого бессмысленного занятия, что их бдительность сильно притупилась. Это же не зубры из оперативных войск НКВД, времен Берия и Абакумова, способные месяцами просевать лесную хвою, перебирая по иголочке, чтобы в конце концов вытащить на свет Божий из подготовленных еще во времена фашистской оккупации капитальных многоэтажных схронов и ребятишек из ООН и лесных братьев. Это ж штуповатые и ленивые зублузские стражники. Первые несколько дней они шли лесом по Азимуту, который Грон определял на глазок но довольно точно, по мху на деревьях, форме кроны и положению солнца с учетом почасового смещения. А затем вышли к тракту на шалуб. Хотя патрули на дорогах еще встречались, стражники, входившие в них, как Грон и рассчитывал, уже смотрели по сторонам с такой тоской и безразличием, что серьезной опасности для их маленькой группы они не представляли. Ну еще бы. Вместо того, чтобы, как заведено, окучивать давно прикормленные места, имея привычную регулярную мзду, а вечерами также привычно надираться в тавернах, господ городских стражников загнали неизвестно куда, неизвестно зачем, и держат здесь уже не одну седмицу. На лицах некоторых явственно читалось, что даже если бы они отыскали тех, кого так долго и упорно ищет черный барон, то точно бы отпустили лишь бы насолить этому облеченному властью полудурку. Впрочем, Грон вряд ли бы кому посоветовал рассчитывать на подобные настроения, и уж тем более совершенно не собирался полагаться на них сам. Поэтому в первой же, не шибко большой деревне, они потихоньку договорились с несколькими крестьянами о покупке у них трех вазов, на которых обычно возят сено на продажу. Под завязку нагрузили их сеном, и неторопливо, со скоростью валов, двинулись по тракту в сторону шалуба. Они ничем не отличались от таких же караванов, везущих сено, за исключением, возможно, того, что на каждый воз приходилось по два, а на один так и три возницы. И хотя возы обошлись чуть ли не в два с половиной раза дороже, чем можно было купить на ярмарке, зато можно было не сомневаться, что крестьяне, провернувшие такую шибковыгодную сделку, будут держать язык за зубами. Даже несмотря на то, что за помощь в поимке отравительницы и двух ее сообщников, похоже, старшему надзирателю повезло выжить и уцелеть. Хотя, если судить по привычкам бывшего калантеля, слово «повезло» пожалуй не очень уместно. Была обещана кругленькая сумма. Во-первых, согласно оглашенного указа ловили троих, из которых одна баба, а здесь семеро. И все вроде как мужеского пола. А во-вторых, городские стражники уже продемонстрировали окрестному люду свою жадность в отношении денег. Так что местные усвоили, что с ними лучше никаких дел не иметь. Не то что обещанные награды не получишь. Да еще и все деньги от продажи телег отберут. До границ Носии они добрались через неделю неспешного путешествия. И в первом же селе попали на ярмарку где довольно успешно продали и сено, и вазы, конечно, не отбив затраты полностью, но изрядно уменьшив потери, и прикупили лошадей, в том числе и подменных. На это ушли почти все оставшиеся деньги. Но ночи стояли тёплые, копчёное мясо ещё было, так что они, купив крупы и хлеба, устремились в путь, ночуя в лесах и питаясь тем, что стряпал браван. Таким манером кружной путь до Загулема они преодолели за 10 дней. Ранним вечером въехав в распахнутые городские ворота, охраняемые дюжиной меченосцев из состава Аноты во главе с потешником Бонгом. Вследствие чего, весть о возвращении Анотьера и графа достигла графского замка едва ли не быстрее, чем они добрались до его ворот. Поэтому Пург, Батилей, Медведь-Барг и чуть ли не половина наличного состава аноты встретили их уже перед воротами замка. Нестройные возгласы, несущиеся им навстречу, через мгновение слились в многоголосый рев восторга. А затем кто-то уцепился за его сапог, и в следующее мгновение Грон почувствовал, что летит вверх, подбрасываемый множеством рук. Землю под ногами он почувствовал только спустя несколько минут, когда его наконец-то поставили на брусчатый камень площади, примыкающей к замковым воротам. «Фу!» – шумно выдохнул Грон, слегка ошарашенный подобной встречей. «Чего это вы?» «Носинцы объявили, что поймали и вас, и принцессу, и публично колесовали на площади». Улыбаясь во весь свой немаленький и слегка щербатый рот, ответил Барк. «Кого?» – слегка опешил Грон. «Вас?» Радостно кивая, снова подтвердил Барк. Два дня назад купцы рассказали, что с торговым караваном из Зублуса пришли. В прошлый день благодарения владетеля собрали на площади весь Зублус. Выволокли троих, двоих мужиков и бабу. Все еле живые, с переломанными руками и ногами. И колесовали. Те так заморены были, что на колесовании даже не орали, только хрипели чутку. А уж какой вид они имели, когда были целыми, так это вообще было непонятно. И головы у всех обриты наголо. У нас тут жуть, что творилось. Мастрый Милон явился к батилею и заявил, что купцы Загулема готовы взять на себя финансирование Аноты, если наемники заставят Зублуз дорого заплатить за смерть графа. Да только все в Аноте и так были готовы идти показать Носинцам небоскуничку. Так что Шуршан едва только вернулся с границы, как тут же снова ушел с парнями в рейд, прощупать этих уродов. А вся оно второй день лезвие правит, да начищает. Грун усмехнулся. Так вот оно что. Похоже, бывший калантель поспешил объявить о своей победе, как видно, посчитав, что они где-то сгинули, раз столько времени не объявляются». Но здесь не его великое равноправное всемирное братство, где все будет так, как скажет первый равноправный, либо кто-то из старших равноправных исполнительной стражи кулака возмездия. Здесь все происходит так, как оно происходит, а не так, как считается идеологически правильным, политически верным или соответствующим текущему моменту. «Тогда понятно», – пробурчал он. «Но я думаю, на этом бурную встречу пора заканчивать. Пошли, просветите, как у вас тут все идет». «Э, э господин граф», – Грон обернулся. «А, это вы, мастры, Милон? Спасибо вам за поддержку. Искренне благодарен». Мастры несколько смутился. «Прошу упростить, граф, но вы первый из властителей, кто столь искренне и умело заботится о нуждах купеческого сословия». Так что большинство моих собратьев серьезно огорчились, когда до нас дошли все эти печальные слухи. Но я привлек ваше внимание не для того, чтобы выслушать от вас столь приятные моему слуху слова. «Я слушаю вас, мастера, отозвался Грон, – несмотря на то, что большинство стоявших вокруг него друзей слегка насупились. Здешний социум был слишком сильно разделен на сословия, чтобы у тех, кто стоял на более высокой ступени социальной лестницы, вошло в привычку в первую очередь принимать во внимание, что именно говорит человек, а не то, кто именно говорит. Насколько я могу припомнить, когда вы отправлялись из-за то собирались выполнить одну чрезвычайно важную задачу, и нам бы хотелось узнать, как сильно вы в ней преуспели. Тут глава купеческой гильдии слегка испугался, не слишком ли нагло он ведет себя со своим властителем, и поспешно добавил, «Нет-нет, мы не настаиваем, но поскольку слухи о вашей казни оказались несколько преувеличены, то, может быть, вам удалось хоть что-то узнать и о судьбе принцессы Мельсиль», – вежливо поинтересовался Грон, ухмыляясь про себя. Принцесса въехала в город в составе их небольшой кавалькады по-прежнему в мужской одежде, с волосами тщательно убранными под шляпу и совершенно по-мужски сидя на лошади. Не мудрено, что ее не узнали. Тем более, что все глаза в первую очередь были устремлены на него самого. «Ну да», – совсем стушевался Мастро, – «во время своего пребывания в Загулеме принцесса произвела на всех нас очень благое впечатление». Так что никто из нас не желал бы ей столь горькой судьбы. Да и к тому же, все, что с ней произошло, явно осложнит торговлю с Акбером. «Вынужден вас разочаровать, мастры», – совершенно серьезным лицом начал Грон. «Я должен вам заявить, что все ваши опасения...» Выдержав театральную паузу, он расплылся в широченной улыбке. «Полностью лишены оснований. Мельсиль!» Принцесса тронула коня, протискиваясь через кольцо плотно обступивших Грона людей, и с улыбкой стянула с головы шляпу, отчего ее роскошные волосы водопадом рассыпались по плечам. И над Загулемом вновь раздался дикий, восторженный рев сотен луженных глоток. «Друзья», — негромко начал Грон, — «я должен рассказать вам о нашем враге». С того момента, как они прибыли в Загулем, прошло более двух недель. И за это время Грон успел проверить и отобрать всех тех, кто сейчас сидел в этом зале. То есть не всех, конечно, трое – Пурк, Батилей и Мельсиль – уже входили в этот круг, в тот момент, как они въехали в ворота замка. А вот с остальными было сложнее. В первоначальном списке, который Грон составил у себя в голове еще во время их отсидки в лесу, Числилось больше народу, а некоторых, скажем, того же мастра и Милона, в нем не было. Но чем дальше, тем Груну становилось понятнее, что ему уже точно придется становиться официальным мужем Мельсиль и приниматься за войну с Насией, А то и сразу с несколькими государствами, коалицию из которых Черный Барон явно должен уже начать сбивать. Основным опорным пунктом противодействия Черному Барону надо делать Загулем, ибо здесь позиции Грона максимально сильны. Да и стратегически Загулем на данный момент расположен выгоднее любого другого города, поскольку, базируясь в нем, гораздо проще разворачивать разведывательную сеть в Носии и пограничных баронствах владения. Из этого следовало, что в ближний круг людей, обладающих информацией в полном объеме, «Просто необходимо включить и кого-нибудь из представителей купеческих кругов Загулема, а возможно и ни одного».